Глава 25 Главная гостиница Шертон-Аббеса представляла собой трактир с выездной аркой, через которую, согнувшись в три погибели, кучера провозили постояльцев во двор к благоустроенным номерам, выходившим на задний фасад. Окна, смотревшие на улицу и забранные решетки, едва пропускали свет и упирались в стены соседних домов. Вероятно, поэтому самым роскошным номером гостиницы считался тот, что выходил окнами на задний двор. Из него открывался вид на фруктовые сады, отягощенные алыми и золотыми плодами, без конца и без края раскинувшиеся в мерцающем лиловатом мареве дня. Стояла ранняя осень. Когда от их, как закат, к земле обильной сучья приникают и груши грузно на ветру дрожат, и сливы синью взоры привлекают. Примечание Чатертон Томас. Годы жизни, 1752-1770. Песня Министреля. 1777 год. Конец примечания. Пейзаж и в самом деле мог показаться тем чудным краем, что виделся в мечтах юному Чаттертону. В этом номере и сидела сейчас молодая женщина, которую звали Грейс Мелбери, вплоть до того дня, как перс судьбы коснулся ее и превратил в миссис Фитспирс. После свадьбы прошло два месяца. Фитспирс отправился полюбоваться аббатством при свете заходящего солнца. А Грейс осталась в одиночестве слишком утомленная, чтобы сопровождать его на прогулке. Их долгое свадебное путешествие, продолжавшееся восемь недель, подошло к концу, и тем же вечером они собирались отбыть в Хинток. Во дворе, за которым начинались сады, глазам Грейс предстала обычная для этого времени года картина. Несколько человек хлопотали возле перевозной мельницы и довильни, Одни подносили в плетеных корзинах яблоки, другие их перемалывали, третьи выжимали. Всей работой заправлял молодой фермер степенной наружности. По всем признакам хозяин довильни. Черты его лица были Грейс хорошо знакомы. Повесив куртку на гвоздь у сарая, он закатал рукава рубашки выше локтей, чтобы не испачкать их яблочной массой, которую он закладывал в сетку из конского волоса. Кусочки кожуры пристали к полям его шляпы, должно быть, брызнув из прорвавшейся сетки, а коричневые ошметки засохшей яблочной кошицы, покрывали до локтей его сильные красивые руки. Грейс сразу догадалась, как он сюда попал. Дальше, вглубь яблоневого края, чуть не каждый фермер имел в хозяйстве собственную давильню и готовил Сидр своими силами, но здесь, на границе владений Помоны, где сады соперничали с лесами, обзаведение столь громоздким оборудованием едва ли могло окупить себя. Примечание Помона в римской мифологии Богиня плодов конец примечания. Здесь-то и открывалось широкое поле деятельности для бродячего сидродела. Его довильнее и весь завод размещались не в сарае, а на колесах, испарил лошадей всеми приспособлениями, чинами, трубами и ситами, да еще одним-двумя работниками, он переезжал с места на место, выручая этим хлопотным делом изрядные деньги, особенно в урожайный год. Сады по окраинам городка ломились от плодов. Яблоки лежали по дворам в телегах, корзинах, сваленные в кучи, и неподвижный голубоватый воздух осени был напоен тяжелым и сладким духом яблочного брожения. Выжимки лепешками сушились на топливо под желтым осенним солнцем. Нынешний урожайный год принес несметное изобилие скороспелых яблок и опадышей негодившихся в Лешку даже на малый срок. Поэтому в корзинах и дрожащей воронки мельницы Грейс увидела образчики самых разных сортов. Аниса, коричной, папировки, грушовки и других добрых знакомых всеядной и юношеской поры. Грейс с интересом наблюдала за хозяином довильни, и за губ ее сорвался легкий вздох. Может быть, ей вспомнился тот день, Когда совсем еще недавно друг ее детства по просьбе отца встречал ее в этом самом городе застенчивой и полной надежд, поверившей в обещания, скорее подразумевавшееся, чем данное всерьез. А может быть, и вспомнилось время уже давнее детство, когда ее губы просили у него поцелуя, о котором он еще не помышлял. Как бы то ни было, все это дело прошлое. Она чувствовала свое превосходство над ним тогда и чувствует сейчас. А чего он не обернется?» — думала Грейс, стоя в открытого окна. Она не знала, что днем их приезда вызвал оживление в гостинице и привлек внимание Джайлса. Увидев ее въезжающий подарку, он густо покраснел, отвернулся и с удвоенным рвением принялся за работу. Неразлучный с ним Роберт Кридл, прослышав от конюха, что доктор Фитспирс с молодой женой остановились в гостинице, стал многозначительно показывать головой и шумно вздыхать, отрываясь от рычага яблочного пресса. — Какого черта ты вздыхаешь? — не вытерпел, наконец, Уинтерборн. — Эх, хозяина, все мысли, мысли не дают покоя. Пятьсот подвод выдержанного теса, да к тому же пятьсот фунтов добрых денежек, да каменный дом. Там бы дюжина семей поместилась. Да еще доля в лошадях и повозках. Все разом пропало. А из-за того, что упустили ее, когда она была вашей, по праву. Ах ты, Господи, то ты меня с ума сведешь, Кридл, в сердцах проговорил Джайлз. Замолчи. Ради бога. На этом. Разговоры во дворе оборвался. Тем временем Грейс, невольная виновница этих потерь, еще стояла у окна. Она была изысканно одета, занимала лучший номер гостиницы. Ее долгое свадебное путешествие отличалось разнообразием и даже роскошью, ибо там, где речь шла об удовольствиях, Фитцпирс был решительно не способен на экономию. Рядом со всем этим Джейлс и окружающие его люди казались ей сейчас убогими и будничными. Их мир был так далек от ее собственного, что она не могла понять, какой внутренний смысл находила в нем еще недавно. «Нет, я никогда бы не стала его женой», — произнесла она, покачав головой. «Папа был прав. Эта жизнь слишком груба для меня» и она взглянула на украшавшие ее белые тонкие пальцы кольца сапфиром и опалом — подарок Хитспирса. Джайлс по-прежнему стоял спиной к окну, и, ощущая некоторую гордость своим положением, вполне извинительную в молодой неопытной женщине, которая полагает, что удачно вышла замуж, Грейс с мягкой улыбкой окликнула Джайлса. «Мистер Уинтерборн!» Джайлс казалось, не слышал. «Мистер Уинтерборн!» — повторила она. Он снова не услышал, хотя тот, кто стоял рядом и видел его лицо, мог бы в этом усомниться. Смущенная громким звуком своего голоса, Грейс окликнула его в третий раз. «Мистер Уинтерборн, вы забыли мой голос?» И, ожидая ответа, вновь приветливо улыбнулась. Он повернулся, не выразив удивления, и решительно подошел к окну. «Зачем вы меня зовете?» — спросил он против ожидания сурово. лицо его было бледно. «Вам мало того, что я выбиваюсь из сил, чтобы заработать себе на хлеб, пока вы тут сидите в довольстве. Вам еще надо бередить мои раны?» Она вспыхнула в растерянности, не зная, что сказать, но не рассердилась и бы знала, чем вызван его гнев. «Я не хотела вас обидеть, простите», — сказала она коротко. Поверьте, у меня не было на уме ничего дурного. Просто, увидев вас тут рядом, я не могла удержаться, чтобы вас не окликнуть. Сердце его готово было выпрыгнуть из груди. Глаза застилали слезы. Так растрогали его эти ласковые слова, произнесенные знакомым голосом. Потупившись, он заверил ее, что ничуть не сердится, и неуклюже, сдавленным голосом спросил, довольна ли она своим путешествием и много ли повидала интересного. Она рассказала ему о нескольких местах, в которых успела побывать, а он слушал ее, пока ему не пришлось вернуться к рычагам давильни. вильни. Забыть ее голос. Разве в его словах прозвучало бы столько горечи, если бы он забыл этот голос? С Сгоряча он сурово упрекнул ее, но, опомнившись, стал думать о ней с нежностью ибо видел, что она была права, отвергнув его. Свою же верность он считал недостойной внимания. Он мог бы сказать о себе словами современного поэта. «Коль я забуду, пусть рейки позабудут море. Коль я забуду, любовь свою забуду в горе. Да буду я гнуснее всех, да буду воплощенный грех. Коль я забуду» коль ты забудешь, ни в чем тебя не упрекну я, коль ты забудешь, будь счастлива, тебе шепну я. Я буду лишь с тобою жить, я буду лишь тебе служить, хоть ты забудешь». Примечание. Имеется в виду друг автора, известный английский критик и историк литературы, Эдмунд Госсе. «Годы жизни 1849». -й. 1928, выпустивший в то время сборник стихов Книга сердца, коль я забуду несколько сокращенные стихотворения Госса, два взгляда конец примечания. Слезы выступили у нее на глазах при мысли, что она могла бы не напоминать ему о том, чего он сам не мог позабыть. Она уверяла себя, что не ее воля, а неумолимый ход событий разрушил их детские мечты. Встреча со старым другом неожиданно отняла у нее ту ликующую гордость, с которой она растворяла окно. Грейс не понимала, отчего вдруг ей сделалось так грустно. Произошло же это единственно от того, что жестокость ее не была достаточно безоглядной. «Если надо действовать ножом, не раздумывайте», — говорят великие хирурги. Для собственного спокойствия Грейс следовало бы или ни во что не ставить Уинтерборна, или обращаться с ним как с равным. Теперь же, закрывая окно, она испытывала невыразимую, можно сказать, опасную жалость к своему отвергнутому жениху. Вскоре вернулся Фитц и сообщил ей, что видел великолепный закат. А я его и не заметила, вздохнула Грейс и поглядела во двор. Зато я видела одного нашего знакомого. Фицпирс тоже посмотрел в окно и сказал, что никого не узнает. «Да там же мистер Уинтерборн у Давильня. Он ведь подрабатывает на сидре. «Ах, тот деревянский!» — равнодушно проговорил Фицпирс. «Не говори так про мистера Уинтерборна», — упрекнула Грейс мужа. «Правда, я только что подумала, что никогда не могла бы выйти за него, но я его уважаю» и буду уважать. Ради Бога, любовь моя, я же говорю, что я человек злой и надменный, и тщеславно горжусь своим обветшавшим родом. Более того, сказать по правде, мне кажется, будто я принадлежу к совсем другой породе людей, чем те бедняки, что трудятся во дворе. И к другой, чем я. Я же одной с ними крови. У Фицпирса был вид... Пробудившегося от сна. если он нашел верные слова для выражения своих чувств, в самом деле противоестественно, что женщина из племени, работающего под окном, стоит рядом с ним и является его женой. Во время путешествия она ни разу не уступила ему в высоте мыслей, безошибочности вкуса и изяществе манер, и он почти позабыл, что решил жениться на ней читал свои жизненные принципы пороганными. «Одной крови, но образование и воспитание превратили тебя в совсем иного человека», сказал он скорее для себя, чем для Грейс. «Мне бы не хотелось так думать», — пробормотала она с тоской. «Кажется, ты недооцениваешь Джайлса Уинтерборна». «Не забывай, что мы были неразлучны, пока меня не послали учиться» поэтому я не могу так уж сильно от него отличаться. По крайней мере, я так считаю. Без сомнения, это большой недостаток. А Надеюсь, ты примиришься с этим, Эдрид?» Фитспирс обещал. И так как время близилось к вечеру, он стал собираться в дорогу, чтобы засветло добраться до Хинтука. И менее чем через полчаса тронулись в путь. Между тем работа во дворе прекратилась и тишину нарушала лишь шлепанье капель из-под до отказа завинченного пресса, до гудения запоздалой осы, которая так охмелела, что не заметила наступление сумерек. Грейс радовалась, что скоро окажется дома, в краю лесов. Фисперс молча сидел с ней рядом. Его невыразимо угнетала мысль, что путешествие подошло к концу, и теперь вновь придется остаться один на один с неприкрытой наготой деревенской жизни. «Ты все молчишь, Адрит?» — нарушила молчание Грейс. «Разве ты не рад, что мы едем домой? Я так рада! У тебя тут друзья, у меня никого». «Но ведь мои друзья твои друзья!» «Мда, ты права». Разговор оборвался, они уже ехали по главной улице Хинтука. Еще до отъезда было решено, что они, хотя бы на первых порах, поживут в просторном доме Мелбери, устававший флигель которого отдавался в их распоряжение. За время отсутствия новобрачных его привели в порядок, побелили, покрасили, оклеили обоями. Лесоторговец не пожалел сил, чтобы по возвращении новобрачные устроились как можно удобнее и уютнее. В довершение всего Мелбери распорядился, чтобы на первом этаже большую комнату с отдельным выходом превратили в приемную, к дверям которой с улицы привинтили бронзовую табличку с именем доктора. Единственное ради украшения, ибо лесному краю, на многие миль в окрестностях, было отлично известно место жительства каждого его обитателя. Мелбери и его супруга приветствовали прибывших с чувством. Их домочадцы с почтением. Первым делом Грейс и Фитспирс осмотрели свои комнаты, которым вел коридор по левую руку от лестницы. Комнаты эти отделялись от остального дома дверью, навешенные по особому указанию Мелбери. В камине весело полыхал огонь, хотя до холодов было еще далеко. Фитспирс объявил, что не голоден, ибо они недавно обедали в Шертенабусе. И что хочет пройтись до своего прежнего жилища узнать, как шли дела у его заместителя? Выйдя из дома Мелбери, он оглянулся. Жить под этой крышей означало желанную экономию денег, а плохо было то, что все в этом доме будет напоминать ему, чей он взять. Он направился к домику на холме. Доктор был в отлучке, и Фицпирс разговорился со своей недавней хозяйкой. «Что хорошего слышно, миссис Кокс?» — спросил он с сделанным оживлением. Хозяйку немало огорчила потеря выгодного жильца, и у нее не оставалось надежды хоть как-то восполнить упущенное, ибо где-где, а в Хинтаке, приезжих не бывало, поэтому она недовольно пробормотала. «Не хочу я ей говорить об этом, особенно вам, сэр. Уж расскажите, миссис Кокс, мне можно?» Да люди все удивляются вашей женитьбе, доктор Фитспирс. они считали, что вы столько превзошли в науке и вдруг женитесь на дочке Мелбери, такой же хинтокской, как и я. — Пусть говорят, что хотят, — сказал Фитспирс, не подавая виду, что ее слова пронзили его в самое сердце. — Что еще нового? Возвратилась сама. — Кто? — Миссис Чармонд. — Да ну... — Фитспирс был заинтригован. Я никогда ее не видел. Зато она вас видала, сэр. Не может быть. Все может. Она вас видела не то в гостинице, не то на улице, когда вы путешествовали. И что-то про вас сказала, а ее горничная, мисс Элис, объяснила ей, что это ваше свадебное путешествие с дочкой мистера Мелбери. И тогда она на это ответила, что вы могли бы жениться поудачнее. Боюсь. «Он испортит себе карьеру», — сказала она. Фитспирс не пожелал продолжать беседу с неприветливой хозяйкой и быстрыми шагами направился домой. Тихонько поднявшись по лестнице, выделенную им гостиную, где, уходя, оставил жену, он увидел, что камин еще горел, но в комнате было темно. Он заглянул в столовую, однако стол для ужина не был накрыт. Он пошел дальше но тут с первого этажа из гостиной лесоторговца донесся гул голосов, в котором легко распознавался голос Грейс. Не заходя туда, он с порога взглянул в комнату и обнаружил веселое общество соседей и знакомых, среди которых узнал молочника, фермера Баутри, кузнеца из Большого Хинтука, бочера, столера, акцизного чиновника и их жен. Все они на перебой расточали комплименты миссис Фиспирс и поздравляли новобрачных с возвращением, забыв о том, что она теперь дома и что муж ее важный человек, разрумянившийся от удовольствия Грейс, охотно принимала изъявления их дружбы. Фиспирсу эта сцена показалась отвратительной. Хозяин дома отсутствовал, но миссис, заметив взятие, поспешила ему навстречу. «Тут разнесся слух о вашем приезде, и вот, все пожаловали к нам. Мы подумали, что неловко не пригласить гостей к ужину, и Грейс решила, что по случаю возвращения вы отужинаете вместе с нами». Грейс тоже его заметила. «Правда, мило, что они меня так поздравляют», — растроганно сказала она, подходя к мужу. «Нехорошо было бы не ответить на их любезность, и запереться у себя. «О, разумеется, разумеется», — пробормотал Фицпирс и с героической улыбкой мученика присоединился к обществу. Как только гости уселись за стол, появился хозяин дома и сразу приметил, что зять охотно уклонился бы от участия в столь многолюдном собрании. Отозвав жену в сторону, он выговорил ей за поспешное приглашение. Миссис Мелбери ответила ему в оправдании, что Грей сама одобрила эту затею, и любящий отец не нашелся, что возразить. Фицпирс к этому времени успел уже совершенно освоиться со своими добродушными сотрапезниками, которые, широко расставив локти, пили, ели, шутили и хохотали. Поддавшись общему веселью, он вынужден был под конец признаться себе, что этот ужин отнюдь не самый тягостный в его жизни. И все же мгновениями, точно таинственные письмена на стене, перед ним возникали будто бы сказанные миссис Чарман слова о том, что он погубил свою будущность. Примечание. По библейской легенде, вавилонский царь Валтасар во время пира увидел на стене таинственные письмена, возвещавшие гибель его царства. Книга пророка Даниила, глава 5. Конец примечания Мысли тотчас уносили его прочь от веселой трапезы. В негодовании он задавал себе вопрос, вправили ли миссис Чармонт или кто-либо другой совать нос в его дела. Но поразмыслив, приходил к заключению, что владелец Хинтокхауса проявляет вполне естественный интерес к судьбе приходского врача. Стакан Грога избавил его от неприятных раздумий. Находившая на него временами мрачность не укрылась, однако, от взгляда Грейс из старого Мелбери, поэтому оба они облегченно вздохнули, когда один из гостей заявил, что время позднее и пора расходиться по домам. При этих словах Мелбери проворно поднялся с места, словно его подбросило пружиной, и через десять минут в доме не осталось никого, кроме хозяев. «Послушай, Грейс», — обратился к жене и едва они остались вдвоем в своей комнате. «Мы провели приятный вечер, все было очень мило. Но давай все же договоримся, какого образа жизни нам следует здесь придерживаться. Пусть нам предстоит жить в этом доме, но это не значит, что мы должны общаться со всеми, кто посещает твоих родителей. Говоря по правде, мне это непереносимо. Поначалу Грейс неприятно поразила его отвращение к тому самому доброму старому укладу деревенской жизни, которому он выказывал столько интересов пору ухаживания. Но спустя мгновение она согласилась. «Мы должны вести себя так, словно мы квартиранты, то есть совершенно независимо». «Как если бы мы жили в наемном доме», — продолжал Фицпирс. «Да-да, Эдрид, я понимаю, мы должны вести себя именно так. Но ты в мое отсутствие собрала этих людей и даже не подумала о том, каково это мне. Ты прав, мне следовало дождаться тебя». Она вздохнула, но они явились так неожиданно, вот я и подумала, что поступаю как лучше. На этом их разговор оборвался. А на завтра Фицпирс отправился в свой первый по приезде обход больных. Со свойственной ему приметливостью, а может быть, мнительностью, он тотчас почувствовал, что односельчане перестали видеть в нем таинственного, непостижимого джентльмена, которому дарованы безграничные возможности. Теперь он был для них просто партнером мистера Мелбери, в известной мере таким же деревенским жителем, как они сами. В обитателях Хинтука крепко держалось врожденное почтение к аристократам, и едва они узнали, что Фицпирс родом из бакберийских фицпирсов, как тотчас стали при встрече с ним касаться шляпы и оказывать ему всяческие знаки уважения и услуги, все то, чего Мелбери не удавалось добиться никакой ценой. Теперь, придав древности рода женитьбы, Фитцперс утратил в их глазах былой ореол, стал просто деревенским врачом, не более, заслуживающим того же обращения, что и старый Джонс, на которого они посматривали сверху вниз. Он и раньше не мог похвастаться обширной практикой, теперь же число его пациентов сильно поубавилось. В довершение всего из попечительского совета пришла бумага с жалобой, на его заместителя, который отказал в помощи бедняку. Уязвленный Фиспер заявил о своей отставке. Недели через две после приезда он вбежал в комнату Грейс в необычном возбуждении и объявил «Мне предлагают практику в Бэтмуте, ту самую, о которой я вел переговоры. Для этого требуется внести 800 фунтов. Я думаю, твой отец не откажется их судить». Тогда мы уехали бы отсюда навсегда. Вопрос этот обсуждался и прежде, так что Грейс не была застегнута врасплох. Но не успела она ответить, как во двери дома постучали, и бабушка Оливер поспешила доложить, что доктора Фицпирса срочно вызывают в Хинтек Хаус к миссис Чармонд, карета которой перевернулась. «Ну, это уже кое-что», — проговорил Фитспирс заинтересованностью которую вряд ли сумел бы объяснить и добавил про себя. У меня всегда было предчувствие, что я познакомлюсь с этой загадочной женщиной. Когда он уходил, Грейс пожелала ему доброй ночи и прибавила. «Я, наверное, буду уже спать к твоему возвращению». Покойной ночи, рассеянно ответил он и стал спускаться по лестнице. Впервые со дня свадьбы он ушел из дома, не поцеловав жену.